Глава 15. Вейский князь Лингун. Первое. На вопрос войского князя Лингуна о военном деле Конфуций отвечал Дело жертвоприношении мне известно, но военного дела я не изучал. На следующий день он пустился в путь. Лингун был беззаконный государь. И вдобавок замышлял войну. Как сторонник мира и науки, Конфуция отвечал ему, что военного дела он не изучал, и, чтобы показать князю свое неудовольствие, на другой же день оставил его царство. второй Во время истощения запасов продовольствия в царстве Чень ученики Конфуция заболели от голода и не могли подняться. Тогда Цзылу, в досаде явившись к Конфуцию, сказал «Видно, и благородный человек бывает в стесненном положении». Философ отвечал «Благородный человек строго соблюдает себя в стесненном положении, а подлый, низкий, делается распущенным, то есть способным на беззаконие». Другой перевод «Конечно, бывает», — ответил философ. Но подлый человек, когда бывает в стесненном положении, то делается распущенным. Третий. Философ сказал Цы, ты считаешь меня многоученым и знающим? Тот отвечал Конечно, а разве нет? Нет, сказал философ, я одним все связываю. Мудрость истинного мудреца заключается не в обширности учености и многознаний, а в том, что он одним законом связывает, объединяет все. Четвертое. Философ сказал, юх, знающих добродетель мало. Под именем добродетели здесь, разумеется, справедливость, и законы, присущие всем явлениям и предметам видимого мира. Пятое Философ сказал, управлявший Вселенной без деятельности, это ведь был Шунь. Что ему было делать, как не сидеть на троне с самоуважением, обратив лицо на юг? Полнота совершенств, таких мудрых людей, как Шунь. И его предшественник просветила народ в такой степени, что он сам исполнял все требования нравственного закона, не ожидая с их стороны никакой деятельности, никаких приказаний. Кроме того, у Шуня были достойные чиновники. Шестое. Дзэджан спросил, как сделаться известным? Философ сказал – при искренности и верности в слове, твердости и благоговении в деятельности и в царстве дикарей можно преуспевать, сделаться известным. При отсутствии этих качеств, хотя бы даже в близком соседстве, разве можно преуспевать? Когда стоишь, представляй, что они, эти качества, предстоят пред тобою. Когда находишься в экипаже, представляй, что они опираются на Ермо, и тогда преуспеешь. Дзейджан записал эти слова на поясе. Седьмое. Философ сказал, какой прямой человек, историк Юй, он был прям как стрела, как в то время, когда в государстве царил закон, так и во время беззакония. Какой благородный человек Тюйбо Юй! Когда в государстве царил закон, он служил, а когда в нем царил и беззаконие, то он скрывал свои убеждения в своей душе. Юй был в эйске вельможа по имени Тю, который, не имея возможности рекомендовать достойных людей и удалять недостойных, продолжал увещевать своего государя даже по смерти. Своим трупом. Дело заключалось в следующем Юй настойчиво рекомендовал князю Лингуну некоего тюйбой Юя как человека достойного и советовал удалить Мидзися как человека негодного. Но его советы и настояние не были уважены. Чувствуя приближение смерти, он завещал сыну поставить свой труп у дверей вместо того, чтобы выставить его на западной стороне крыльца, как того требовала бычи Сын исполнил волю отца. Когда Лин, прибывший для выражения соболезнования, увидев труп у двери, был удивлен этим. Но когда сын Юйя объяснил ему, в чем дело, то князь, сознавая свою вину, немедленно принял на службу Тюйбой Юйя и удалил Мидзэся. Восьмое. Философ сказал: Не говорить с человеком, с которым можно говорить, значит потерять человека. Говорить с человеком, с которым нельзя говорить, значит потерять слова. Умный человек не теряет человека и не теряет слов. 9. Философ сказал, Ученые с твердую волею, направленную к гуманным целям, и гуманист не стремятся сохранить жизнь во вред гуманизму, а жертвуют собою для сохранения в целости последнего. Под гуманистом понимается человек совершенных добродетелей. Десятое. На вопрос Дзигуна о том, как сделаться гуманистом, философ сказал, «Ремесленник, желая хорошо исполнить свою работу, должен предварительно, непременно оттачивать свои инструменты. Живя в известном государстве, служи его достойным сановникам и дружи с его гуманными учеными». 11. На вопрос Янь Юаня о том, как устроить государство, философ сказал: "Руководствоться счислением времени династии Ся, ездить в колеснице династии Инь, носить шапку династии Джоу, употреблять музыку Шао с пантомимами, исключить женский напев и удалить леститцов, потому что первый сладострастиен, а вторые опасны". Три династии, Ся, Шан и Джоу, начинали свой год в разное время. Ся начинала свой год с месяца под циклическим знаком Инь, так под этим знаком родился человек. Шан с Чоу, под которым, говорят, появилась земля, и Джоу с Ци, под которым появилось небо. Луна под знаком Ци приходится на одиннадцатую луну, в которую бывает зимнее солнцестояние. Конфуций отдает предпочтение сяскому времяисчислению, потому что время предназначается для деятельности, которая начинается с появлением человека. Иньскую колесницу Конфуций предпочитает по ее простоте и солидности, тогда как при Джоу ее стали уже украшать золотом и яшмой. Джоусскую шапку он предпочитает, потому что по своему совершенству она более прилично торжественным случаем, при которых она надевалась, и при том, как вещь малая, неразорительна. Музыка Шао считается самую прекрасную и совершенную. В объяснении по поводу музыки знаменитый воскреситель Конфуция Чэн Цзи, между прочим, замечает, что все... Инструменты трех династий изменялись сообразно требованием времени. Но проповедуя такое совершенно разумное и прогрессивное начало, конфуцианизм до последнего времени являлся противником всякого прогресса и изменения более или менее радикального. 12. Философ сказал Человек, не имеющий дальних замыслов, без сомнения, подвергнется близкой скорби. 13. Философ сказал Кончено, увы. Я не видал, чтобы люди любили добродетель так, как любят красоту. Четырнадцатое Философ сказал. Цзан венджун ведь он незаслуженно занимал свой пост, потому что он знал о достоинствах Люся Хуэя и не служил с ним при дворе, то есть не старался рекомендовать его своему государю. Люся Хуэй был лузский вельможа по имени Джан Ху, по прозванию Цинь, имевший в кормлении город Люся и посмертный титул Хуэй. Пятнадцатое. Философ сказал, если будешь требователен к самому себе и снисходителен к другим, то избавишься от ропота. Шестнадцатое. Философ сказал, если человек во всяком деле не спрашивает себя, как же быть, как же быть, то и я не знаю, как с ним быть как ему помочь. Толкует, что если человек поступает без зрелого размышления на бум, то с таким сам мудрец не может ничего сделать. Так как успех всякого дела зависит от внимательного к нему отношения, а не успех от небрежности, то во всяком деле человек сначала должен спрашивать себя, как же я должен поступить, как же я должен поступить. Если он этого не делает, то сам мудрец не в состоянии помочь ему. 17 Философ сказал, трудно тем, которые, проводят целые дни в компании, не обмолвиться словом о делах долго, а только любят пробавляться своим хитроумием. Отсутствие разговоров о долге ведет к распущенности и безнравственности а хитроумие научает искусству строить оковы и добиваться успеха в жизни незаконным путем. 18. Философ сказал, «Благородный муж, признавая справедливость за основу своей деятельности, проводит ее при помощи правил и церемоний, проявляет ее в уступчивости и завершает ее искренностью. Вот это благородный муж». Другой перевод. Благородный человек, признавая справедливость за основу, поступает по церемониям, в жизни проявляет уступчивость и совершенствуется посредством искренности. 19 Философ сказал. Благородный муж болеет о своей неспособности, а не о том, что люди не знают его. Двадцатый. Философ сказал, «Благородный муж скорбит, что по смерти его имя не будет прославлен. Двадцать первый Философ сказал, «Благородный муж ищет причины своих неудач в себе самом, а подлый человек ищет их в других». 22. Философ сказал, благородный муж важен, но не сварлив, общителен, но не партиозин, ни с кем не идет на сговор. 23. Философ сказал, благородный муж не рекомендует людей из-за их хороших слов и не отвергает хороших слов из-за людей, то есть потому что они были сказаны людьми нехорошими. 24. Дзейгун спросил, есть ли слово, которым можно было бы руководствоваться всю жизнь? Философ сказал, это снисходительность. Чего сам не желаешь, того не делай другим. 25. Философ сказал, в моих отношениях к людям, кого я поносил, и кого превозносил, если кто и был превознесен мною, то не без испытания, современный народ тот же, что и народ трех династий, который посему также поступает по присущему ему закону справедливости. Конфуций хочет сказать этим, что в своих похвалах и порицаниях он беспристрастен. 26 -й. Философ сказал Я еще застал, как историки оставляли сомнительные места в стороне для исследования и исправления, и как люди, имевшие лошадей, одалживали их другим для езды. Но теперь этого нет. 27. -й. Философ сказал стивые речи запутывают добродетель, а маленькое нетерпение расстраивает великие замыслы. Двадцать восьмое. Философ сказал, когда все ненавидят или любят кого-либо, необходимо подвергать это проверке. Только гуманный человек, как свободный от всякого пристрастия, может правильно любить и ненавидеть. 29. Философ сказал, человек может расширить истину, но не истина человека. Истина или закон, вместилищем, который в ее скрытом виде служит человек, сама по себе инертна, и оттого самодеятельность человека может развить ее до полной ее нормы. 30 -е. Философ сказал. Ошибки, которые не исправляются. Вот настоящие ошибки. 31. -е. Философ сказал, я целые дни проводил без пищи и целые ночи без сна, но нашел, что одни размышления бесполезны, и что лучше учиться. Одни только пустые размышления, беспрочных реальных основ, которые даются наукой, признаются не только бесполезными, но даже опасными. 32 Философ сказал, благородный муж заботится об истине, а не о насущном хлебе. Вот земледелие, но и в нем скрывается возможность голода, а вот учение, в котором скрывается и жалование. Благородный муж беспокоится о том, что он не достигнет познания истины, а не о том, что он беден. 33. Философ сказал, если, достигнув знания, мы не в состоянии будем хранить его при помощи гуманности, но будем управлять без соблюдения внешнего достоинства, то народ не будет уважать нас. Но если и знание достигнуто, и мы сможем хранить его при помощи гуманности и будем управлять с достоинством, но не будем вдохновлять народ при помощи обрядовых правил, то это нехорошо. Одни теоретические познания, без практического применения их, то есть без постоянной непрерывной практики в гуманизме и подавления своих корыстных желаний, останутся мертвым капиталом. 34. Философ сказал Благородный муж иногда может не знать мелочей, но может нести важные обязанности. Между тем, как мелкий человек не может нести важных обязанностей, но он может проявить свое знание в малых делах. Другой перевод. Благородный муж едва ли может показать себя в мелочах, но он в состоянии нести важные обязанности. Ничтожный же человек не может нести важных обязанностей, но может показать себя в малых делах. Ничтожный человек, несмотря на узость своей натуры, конечно, может обладать одной какой-либо способностью. 35. Философ сказал, народ нуждается в гуманности более чем в огне и воде. Я видел людей, умиравших от огня и воды, но не видел умиравших от того, что они были гуманны. 36. Философ сказал, в гуманности не уступай и учителю. 37. Философ сказал, благородный муж прямый, и непоколебим но не упрям. 38. Философ сказал, служа государю, заботьте о своем деле, а потом уже о жаловании. 39. Философ сказал, для учения нет категорий. Так как задача учения заключается, Возвращение к добру людей, добрых по природе, но испорченных привычками и влияниями, то он не делает разницы между добрыми и злыми, и тех и других одинаково ведет к возвращению потерянного добра. Сороковое. Философ сказал, люди, идущие различными путями, не могут работать вместе. 41 Философ сказал, «От слов требуется только то, чтобы они были понятны». 42 Когда учитель музыки, капельмейстер Мянь, представляясь Конфуцию, приблизился к крыльцу, то философ сказал, «Здесь крыльцо». Когда музыкант подошел к рогошке, на которой обыкновенно сидел, он сказал ему «Здесь рогошка. Когда оба сели, философ объявил ему «Здесь такой-то, а здесь такой-то». Когда слепой музыкант ушел, Цзэйджан спросил «Следует ли так говорить со слепым музыкантом? Да, это непременное правило для того, кто ведет слепого» отвечал философ.